Удручало то, с какой легкостью человек из прошлого расправился с десятком крепких и опытных абордажников. Миг с Кайрой и Байтеросом сидели на бревнах у костра. Молчали. На огромной поляне висел вой и плач. Моряки хоронили родных. Детей из барака так и не выпустили. Вокруг него по-прежнему стояли в круговой обороне женщины. Мужчины же образовали широкое кольцо вокруг лагеря. К костру подошла рыжеволосая Тия, жена малыша. Молча присела. Она находилась на поляне, когда все случилось. Все видела. Миг хотел узнать из первых уст, что конкретно случилось, поэтому и отправил за ней. До этого он уже пытался вызнать, но окружавшие его женщины голосили все одновременно, из чего брат удачи мало что понял. Молчание затянулось, и Байтерас сказал жене. Рассказывай. Тия сделала глубокий вдох, словно собираясь говорить, но так ничего и не произнесла. Просто выдохнула. Кайра уже открыла рот, чтобы поторопить бывшую хозяйку таверны, но та начала сама. — Он появился, словно из ниоткуда, — произнесла поникшим голосом. — Он похож, я даже не знаю, никогда ничего подобного не видела. Вроде и человек, и не человек. Он во всем черном. Но поверх что-то, призадумалась она, что-то металлическое. Какие-то трубки, механизмы, он очень сильный. Он нас раскидывал, словно детей малолетних. В него стреляли, даже попадали, но пули не пробивали эту его броню. У него из рук торчали, даже не знаю, как это правильно назвать, тонкие лучи света, красного света. Они разрезали людей в одно касание, он просто убивал и убивал. Это бы не прекратилось, если бы вы не вернулись. И потом второй раз он снова возник, будто из ниоткуда. Снова начал убивать. Я видела, как парни по нему стреляли. Они не промазывали, попадали. Да только что толку, они с ним и сражаться пытались и оружием, и руками. Он их расшвыривал, как детей несмышленных. Ничто его не брало. Он бы убивал и убивал, если б вы не вернулись. Вновь возле костра повисло тягостное молчание, тогда как на поляне висел плач, перемежаемый душераздирающим воем. Солнце бросало задорные лучи, ласкало ими людей, а по небу плыли редкие облачка. Его надо заманить в ловушку, нарушил молчание брат удача. «Заманить в ловушку и уничтожить!» «Фогрут Брамсель мне в левое ухо! Муж мой, ты в своем уме!» Округлила глаза дочь Фаранда. Капитан хмуро на нее поглядел, ответить не успел. «Да, миг плохая идея», — сказал Байтерост. «Я оставил лучших парней на охране. Каждый из них в бою стоил десятка, понимаешь?» «Он с ними расправился с такой легкостью, будто с грудничками сражался». Брат удачи почувствовал, как заскрипели зубы. Бессилие – самое отвратительное состояние. «Да, Миг! поддакнула мужу Тия. «Плохая идея, ты его не видел. Это не человек, это…» Бывшая хозяйка таверны не договорила, но все и так поняли, она имела в виду что-то потустороннее. «Надо устроить голосование», – подумал вслух капитан. «Там и решим, как быть». «Не надо». — покачала головой Тия. — Все и так известно. Все хотят просто уйти отсюда. Сесть на корабль и уйти. Охотники и собиратели добыли нам достаточно еды. У нас уже приличные запасы. На первое время точно хватит. Мик посмотрел в лица пиратки, малыша и его супруги. Все они были серьезны и сосредоточены. О том, что запасов собралось достаточно, он и сам прекрасно знал. Эта земля оказалась богата на еду. Проблема имелась в другом. «Куда уйти?» – развел руками Мик. «Налево или направо?» Его неожиданно дико начала раздражать сложившаяся ситуация. Из глубин сознания накатывала ярость. Брат удачи боролся с ней из последних сил, прекрасно понимая, что злость затмевает разум, заставляет делать глупости. «Я говорил, что здесь опасно!» Непроизвольно начал повышать голос. «Вы же все выбрали остаться. Остались? Все довольны тем, что случилось!» Мик уже не говорил, а кричал. После вовсе вскочил с бревна, на котором сидел. На поляне неожиданно все стихло. Стал слышен треск костра и шелест ветра в далеких кронах. Моряки и их жены поворачивались на капитана. «Не слышу ответа!» выкрикнул Мик. «Все довольны тем, что решили остаться, а не искать выход с этого острова, как предлагал я!» Никто капитану не ответил, а все, с кем брат удачи пытался встретиться взглядами, опускали глаза. «Ты был прав, Мик», — миролюбиво сказал Байтерас. «Теперь все это увидели, не кипятись». Брат удачи зло поглядел на главного абордажника. Впрочем, уже через мгновение его взгляд смягчился. Капитан сел обратно на бревно, уставился на костер. Над поляной еще несколько мгновений висела тишина. Затем начали появляться первые робкие голоса. «Ты был прав, Мик», — повторил малыш. «Нам надо искать выход отсюда и уходить. У кого-то есть идеи?» Ему никто не ответил. Неожиданно Кайра вскочила и бросилась к крайнему бараку. Мик непонимающе поглядел вслед супруги. Байтерос с Тией тоже. Моряки оглядывались на пронесшуюся точно в ветер пиратку. Достигнув барака, дочь Фаранда забралась на него точно кошка. Выпрямившись, закричала. «Что тебе надо, червь гальюнный? Почему ты нас убиваешь? Выходи со мной один на один, я тебе завтра разорву на щупальца осьминога, слышишь меня в обла сушеная? Выходи! Выходи сразись с женщиной!» Ее звонкий голос далеко разносился. Мик понимал, что это и есть настоящее отчаяние. Шансов, что они найдут путь через водоросли, почти нет. По крайней мере, он его даже близко не видел. Вероятно, это понимала и пиратка. Никто, в том числе и Кайра, не ожидал ответа от человека из прошлого. Однако ответ последовал. На грязной, но когда-то белой рубахе пиратки появилась красная точка. Дочь Фаранда стояла к мику полубоком, поэтому он и увидел, едва-едва дрожавшую красную отметку. Кайра ее не видела. В следующий миг брат удачи разглядел едва заметный красный луч, уходивший куда-то на вершину деревьев. Шестое чувство подсказало, что это оружие. Ведь недаром женщины, видевшие убийцу, утверждали, что из его рук торчали красные полосы света, которые разрезали людей точно горячий нож масла. Мик рванул к дереву, куда уходил едва видимый луч. Он чувствовал себя в силах не просто взлететь на него, но и голыми руками порвать того, кто покусился на жизнь единственного родного человека на всей Скарре. Что-то сухо пророкотало, будто выстрелы, но странные, непривычные. И да нельзя частые. Прямо перед ногами бежавшего капитана земля начала взрываться фонтанчиками. Невольно миг замедлился, а после вовсе остановился. Спустя пару мгновений за метр от него в почву вонзилась короткая стрела без оперения. К середине древка была примотана бумажка. Мик медленно нагнулся, выдернул стрелу из почвы и отцепил бумагу. Над поляной висела оглушающая тишина, которая нарушал лишь шум ветра в далеких кронах. Кайра, наконец, заметила красную точку на груди и испуганно поглядела на мужа. Мик развернул бумажку, где красовалось всего лишь одно корявое слово ⁇ Вон ⁇ Здесь написано ⁇ Вон ⁇ озвучил он остальным морякам содержание записки. «Бушприт твои в компас!» — всплеснула руками Кайра. «Тысяча вонючих китов! Ты думаешь, мы хотели здесь остаться?» — откровенно слукавила она. «Как нам пробиться через эти водоросли, кошку мне в пятки? Как нам уйти отсюда? Такой умный триста акул тебе в глотку, так помоги нам пойти вон!» Пиратка выдохлась и глубоко вдохнула-выдохнула. Мик отпустил бумажку, и та спланировала на утоптанную землю. Красная точка с груди Кайры исчезла. Висело напряженное молчание. Никто не знал, что делать дальше. Свистнуло. Неподалеку от капитана в землю воткнулась еще одна короткая стрела без оперения, но с примотанной бумажкой. Миг ее выдернул из земли, достал записку, буквы стали чуть ровнее, да и слов прибавилось. «Утром сможете уйти», — гласили буквы.